«Киталец». Автор — Владимир Барт. Читает Артём Чугуев. Глава первая. Терра-2. Шесть земных месяцев подошли к концу, и Лакус наконец-то вышел на орбиту Терры-2. Планета встретила корабль молчанием, смешанным с серым безразличием. Экипаж понемногу начинал приходить в себе. У душевых кабинок собралась очередь. Капитан Руф спешил к внешним экранам. На корабле не было иллюминаторов, и увидеть планету он мог только через мониторы. После бережных нажатий по панели на экране появилась пыльно-жёлтая планета, алмаз разлома H-27. Эту планету называли «близнецом Земли», её благородной сестрой, девственно чистым оплотом для нового поколения людей. Чем больше они узнавали, тем сильнее зажигался маяк надежды всего человечества. Каждый день люди придумывали все более воодушевляющее название планеты. Новая Земля, Найденный Рай, Элизиум. Никто и подумать не мог, что этот новый мир принесет человечеству только смерть. Наивная вера в терру 2 имела безумный, всеполагающий характер. После получения детальных снимков планеты, люди создали комитет, куда вошли представители всех стран Старой Земли. Новую планету сразу стали делить. Каждый миллиметр новой Земли был раскуплен за 56 лет до фактического прилета землян. 56 лет люди жили с единственной мыслью — добраться до этого рая. Суммы, которые выдавали ученым, выходили не то что за пределы разумного. Они выходили за пределы исчисляемого. Миллиарды кредитов тратились на то, чтобы победить гравитацию, чтобы преодолеть скорость света и пустоту космоса. Всё человечество растворилось в этой коллективной Индии. Президент Объединённых Славянских Государств писал в то время, «Если бы сам Бог вдруг начал мешать нашим космолётам залетать, мы бы победили его». Для полёта на терру 2 люди перестраивали Солнечную систему. Они превращали её в подобие рогатки. 56 лет подряд они связывали Марс с Юпитером, вели гравитационные линии от Юпитера к Сатурну. Закрепляли новые гравиловушки на уране, сковывали не импульсных ускорителей. Вся Солнечная система превращалась в одну большую рогатку. В народе её так и прозвали «гравитационная рогатка», хотя учёные называли это планетарно-гравитационным ускорителем. Наши планеты долго сопротивлялись, но в конце концов воля человечества победила. Люди долго пытались понять, как убрать из уравнения спутники Юпитера. Половина тестовых сондов разбивалась о них на скорости света. Спустя долгие годы неудачных корректировок, человечество просто зарядило рогатку метеоритом. После запуска двух таких метеоритов спутники планеты были стёрты с её орбиты. Путь для человечества расчистился. Наша Солнечная система уже корчилась в агонии. Все новые линии впивались в пространство между планетами, с кровью врывались в космическую пустоту. Порой казалось, что сами планеты уже устали от людей что они больше всего хотят выплюнуть подальше всё человечество. Только Нептун сопротивлялся в конце этого пути. Не давал натянуть тетиву как следует. Последние 16 лет с ним боролся весь мир, пока мальчик по фамилии Драккар не вырос в юношу. В юношу, который дал название новой теории квантовой заморозки. Теория квантовой заморозки Дракара до конца подавила волю Нептуна. Пять лет он пытался бороться с новыми ускорителями. В конце концов, Нептун издал последний скрип и полностью остановился. По сей день мёртвая планета просто висит в одной точке, как будто её туда прибили, как трофей. Человечество возликовало. Рогатка начала запускать зонды по всей Вселенной. Млечный путь заиграл новыми красками. Люди сунули свой нос в каждый уголок галактики. Последние ресурсы старушки Земли были истрачены на создание первой партии космолётов. Сотни тысяч первых людей должны были подготовить «Террук-2» к великому переселению. Когда первый корабль приземлился на «Терре-2», радостные крики людей, казалось, можно было услышать на другом конце галактики. Первый человек на новой планете ставит ногу на чёрную почву. Она покорно принимает её, чуть ли не целуя. Видео разлетелось по всем закоулкам Старой Земли. Новости трубили только об одном — Люди наконец-то вырвались из оков своей планеты-матери. Инвесторы улыбались и уже собирали деньги для отправки второй партии людей. Старое Союза начинало расшатывать. Правительство жадностью смотрели на свои куски земли, думая, как бы подвинуть границы к этой алмазной шахте. Первым его увидел колонист Африканского Союза. В конце первого месяца своего пребывания на терре 2 Бау Паскаль проснулся от странного запаха азота, который шел со стороны аграрных комплексов. Баум вышел посмотреть, откуда исходил этот запах. Выйдя за калитку, он увидел рой выключенных фермерских роботов. Но больше всего его испугали не мертвые роботы, а то, что он не видел аграрный комплекс. Тот просто исчез. На его месте разрослась пустота. Единственное, что он оставил от себя — вмятины на земле от фундамента. В конце поля двигалось какое-то странное существо. Оно было до невозможности черным. И подобно дыре засасывало любой свет вокруг себя. Казалось, если попытаться дотронуться до него, рука просто растворится в его тени. Это черное механическое чудо в форме квадрата передвигалось в километре от колониста. В самотохе Бао Паскаль улетел на базу мирового космического конгломерата, предупредив свою жену не выходить из дома. Африканский союз сразу пожаловался в объединённую комиссию. Они утверждали, что какой-то новый робот сбежал с соседней базы русских и напал на целую колонию. На африканского посла смотрели с удивлением, когда он утверждал, что целый аграрный комплекс исчез без следа. Утром собралось руководство конгломерата для детального разбора ситуации. Они начали смотреть записи с камер наблюдения колонии, но ровно в полночь на видео появлялось множество артефактов. Разобрать что-либо было невозможно. Через час любая связь колонии Африканского Союза пропала совсем. Ответом на любое сообщение была мёртвая тишина. Комитет вел первое чрезвычайное положение в истории Терры-2. Были созваны представители от всех колоний. Славянский Союз отрицал любую связь с произошедшим, утверждая, что они никогда не красили своих роботов в чёрный. Люди начали подготовку к разведывательной миссии. В это время лучшие криптографы пытались восстановить запись с камер и связаться с молчавшей колонией. Спустя много лет глава планетарного отдела связи говорил, «Мы не понимали, что делать с записью камер колонии. Понимаете, наши технологии давно не полагались ни на свет, ни на излучение. Их устройство было и безупречным. Я бы даже не понял, что это какие-то помехи на видео, если бы мой дедушка не рассказывал мне об артефактах на старых аналоговых устройствах. «Мы тогда в скором порядке запрашивали у Земли любую информацию о том, что может вызвать помехи такого рода. Мы прогоняли эту запись во всех спектрах, но нам таки не удалось очистить эти записи». После множества безуспешных попыток связаться с африканской колонией к ней отправили разведывательные шаттлы. Первые картинки с места происшествия повергли комитет в шок. Сотни километров новых построек просто исчезли, оставив едва заметные следы своих креплений. Все поля земными растениями были дельственно чисты. Шаттлом была отправлена команда ни в коем случае не приземляться и фиксировать мертвую колонию. За пять часов не удалось найти ни единого намека на какую-либо жизнь. Все колонисты пропали без вести. Мировой космический конгломерат мобилизовал всех своих членов. От каждой колонии потребовали абсолютно все записи с момента входа на орбиту до текущей секунды. Бао Паскале погрузили в стазисный сон, чтобы просмотреть и записать все его воспоминания. В следующие два дня колонисты анализировали данные. Просматривали каждую крупицу информации, накопленной за три земных месяца. Они до последнего боялись делать вывод о том, что в событии с африканской колонией нет человеческого следа. В том, что произошло с этой колонией, было виновато внеземное существо. Единственное изображение с очертаниями инопланетянина было получено из воспоминаний Паскали. Его отправили ученым на Землю, но инвесторы запретили обнародовать эту запись. А вокруг Тире-2 на две недели возник информационный вакуум. После него всех землян ждала новая радостная новость. Первая разумная жизнь была обнаружена на Тире-2, хотя последние сто лет считалось, что эта планета не содержит признаков наличия разумной жизни. Мировой космический конгломерат собрал и отправил группу лучших ученых и криптографов для контакта с новыми потенциальными союзниками. Правда, в новости не пустили сообщения о пропавших африканских колонистах, как информация информацию о том, что первых земных послов Ктери-2 будут сопровождать два военных крейсера. Не все колонисты дождались помощи. Уже в первый месяц после африканского происшествия оборвалась связь колонии Великой Китайской Автократии. Всё точно так же произошло ночью. В один миг выключились все камеры, и пропала связь. Забили тревогу. Вся надежда была только на то, что теперь каждой колонии приставили охрану от мирового космического конгломерата. Колонии вылетели шаттлы с отрядом солдат и ионным оружием. Но результат был прежним. Полное отсутствие колонии и ни единой души на протяжении сотен километров. Опять не было никаких видеозаписей существа абсолютно никакой информации о том, как это произошло. После анализа на месте происшествия ученые обнаружили в воздухе следы ионных выстрелов. По крайней мере, смерть китайской колонии рассказала людям о бесполезности ионного оружия. Сразу было принято решение покинуть все колонии и собрать людей в одном месте. На базе МКК стало тесно, но страх колонистов был сильнее и желание комфорта. Пока летели крейсеры Земли, колонисты начали запускать зонды во все стороны Терра-2. Они фиксировали места, где зонды выходят из строя и отключаются. Первые СБ начали происходить у колонии Славянского Союза. Через два дня колонии не стало. Паника начинала проникать в сердца людей. Время до прибытия военных крейсеров отсчитывали по секундам. Все четыре месяца колонисты наблюдали. Как цепочка из выключенных сондов все ближе ведет к другим покинутым колониям. Они наблюдали, каких новый мир стирается о высокую стену защитников Теры-2. Крейсеры из Теры-2 прибыли на выжженную землю. За месяц до подлета было получено сообщение о нападении на последний оплот колонистов. Сотни тысяч людей исчезли в никуда. На месте базы МКК образовалась пустая равнина. Единственными выжившими была группа из высших чинов и сотни людей, которые смогли взять с собой наш шаттл. Этот последний шаттл вращался на орбите Тер-2 и ждал своих спасателей. Им не удалось снять нападение на главного базу комитета. Точнее, людям не удалось разобрать запись момента нападения. Место бойни на видео пестрило нераспорчивыми помехами. Военные крейсеры остались на орбите Тер-2. Траур по колонистам на Земле использовали для пропаганды военных действий. Людей накачивали ненавистью к инопланетянину. Инвесторы начали ёрзать в креслах. Прогресс девяти месяцев колонизации растоптан ногами какого-то существа, космического монстра. Они уже считали, что вправе не отдавать чужую планету её исконному жителю. Слишком много ресурсов было потрачено на новый человеческий рай. Слишком много вложений нужно было отобрать у этого инопланетного чуда. Надежда людей на Теру-2 отказывалась умирать. Спустя два года по орбите Тера-2 протянулись вереницы космических станций. Ученые пытались найти инопланетянина. Каждый час тестировался новый метод запечатлеть его. Теперь ученые хотя бы знали, где он находился. Всю Теру-2 накрыли сетью и спутников с камерами. На мониторах постоянно можно было лицезреть полоску из артефактов, которая беспорядочно бороздила просторы планеты. К счастью, такая полоска из помех была всего одна. Люди удостоверились, что имеют дело только с одним подобным существом. Инопланетянина прозвали скитальцем. Он постоянно двигался от одного края планеты до другого, не обращая внимания ни на какие преграды. Скиталец легкостью прорывался сквозь океаны, приходил самые высокие горы, не задерживался на равнинах. Ученые пришли к выводу, что в его передвижениях нет абсолютно никакой логики. Он просто скитался по планете о своем беспорядочном танце. Люди не сдавались в попытках найти хоть какую-то логику в действиях инопланетянина. Постоянно высаживали новых роботов. Они строили сооружения вдали от скитальца, но со временем он приходил и пожирал эти конструкции. Земляне испытывали миллионы разных материалов, пытаясь найти те, что не вызовут реакции инопланетного существа. Пробовали строить дома из местных деревьев, прорубали пещеры в скалах планеты. В конце концов, скиталец добирался до всех этих построек. Он уничтожал всё, в чём чувствовалась хотя бы молекула человеческого прикосновения. Не сегодня, так завтра. Не на этой неделе, так на следующей. Инопланетянин уничтожал любой человеческий след. После тщетных попыток понять его, было принято решение хотя бы разобраться, как устроен скиталец. Начали тестировать новые зонды. Их запускали на атомной тяге, на нейронных двигателях. Какие-то зонды вообще использовали старый керосин. Они все отключались при подлёте к скитальцу. Приборы на зондах фиксировали какие-то поля, происхождение которых человечество пока не могло объяснить. С гениальным решением тогда выступил профессор Спиваков. Своими зондами он поймал пару местных птиц, которых потом назвали в его честь. Этих птиц он погрузил в статистный сон. Потом спиваки были запрограммированы на разведывательную деятельность. Идея заключалась в том, что зонды поднесут этих птиц к границе выхода из боя, а птицы уже сами облетят окрестности около скитальца. По возвращении из памяти птиц сразу выгрузят изображение этого существа. Из десяти отправленных птиц вернулась только одна. Люди в первый раз во всех красках смогли увидеть чужеродное чудо. У скитальца не было определенной формы. Он двигался подобно жидкой капле, поглощая черным светом дорогу под собой. Он постоянно менял форму. То капля была ромбовидной, то больше походила на квадрат, а через секунду по полю уже передвигалось нечто похожее на треугольник. Иногда из неё появлялись какие-то твёрдые отростки. Выживший спивак увидел, как эта масса делает небольшие рывки в сторону других птиц. Скидалец поднимался, подобно волне, и устремлялся к летучим шпионам. Уже на подходе его гребни спеваки просто расщеплялись, как будто сгорали вблизи от инопланетянина. Начались бурные обсуждения, что за оружие на такое способное? Ученые пытались повторить этот эффект в лабораторных условиях. В дело вошли радиоволны и усиленное альфа-излучение, и невидимый нейронный огонь. Никакие попытки ученых не могли без следа расщепить биологическое существо так, как это делал скиталец. В молчании сидел только профессор Спиваков. В хрониках Теры-2 он писал. «Понимаете, меня тогда не пугал эта неизвестная мощь оружия скитальца. Меня пугало то, что он способен вычислить запрограммированных птиц. Мы даже сейчас не можем найти следы изменения нейронных связей без подключения мозга к считывателю. Скиталец делал это на расстоянии километров». Инвесторы на Земле начали уставать от новостей про каких-то птиц. Вся экономика Земли оказалась под угрозой. Квинтиллионы кредитов, потраченных на колонизацию, начинали прогорать. На рубеже выжидали первые экономические кризисы. Последние ресурсы планеты иссякали. Новое сообщение для космических станций было коротким. Обеспечить процветание колоний на Терре 2 любой ценой. Военные начали улыбаться, проходя по коридорам кораблей. По скитальцу начали бить с орбиты. В 22 дня велся массированный обстрел из всех возможных типов оружия. На Терре 2 прорастали целые дороги разрушений, следовавшие за скитальцем. Новые реки пробивались по всей планете. Только текла в них не вода, а смерть от выстрелов протонных лазеров. В них текла сила разрушений ионических импульсов. В них текла ужасная радиация атомных трастеров. Через 22 дня планета обзавелась карьерами смерти, морями разрушений и горами из пепла. Но скиталис продолжал движение. Никакие удары не могли остановить этого инопланетного пилигрима. 30% ресурсов планеты было потеряно после обстрелов. Количество пригодных мест для колонии сократилось вдвое. Экономика Земли трещала по швам. Миллионы людей умерли от голода. Была собрана первая группа добровольцев. Их миссия заключалась в одном — добыть образец скитальца. Учёные разработали новую броню — вершину человеческих технологий. Она опиралась на работу атомного трения. В ней отсутствовала любая электроника. Броня была собрана из алмазно-полимерных прожилок. Гибриды птиц в ней выживали целых три минуты около скитальца. Сотни солдат в броне приземлились на терру 2 Их высадили в противоположном от скитальца конце планеты. С помощью роботов они окружили свой периметр статистными замедлителями. С какой бы стороны ни подошел скиталец, он встретится с разрядом ионов. Солдаты непоколебимо стояли в окружении своей импровизированной крепости. Скидалец шел в сторону доблестных защитников человечества. Шаттл, который должен был забрать выживших солдат обратно на базу, начал резко двигаться на восток. Он улетел из зоны выхода из боя. «Пойдет запада?» – спросил капитан Руперт по связи. «Подтверждаем. Фиксируем помехи на 39,9 градусах западу от вас», – ответили ему из командного центра. «Бригада Дельта-2! Боевая готовность! Запад 39,9!» Крикнул капитан с солдатом и добавил. «База! Время контакта!» «67 секунд!» Солдаты стояли в полукруге и смотрели в сторону запада. Шаттл эвакуации уже ждал на востоке. «38 секунд!» Капитан поднял руку и сжал её в кулак. Его бойцы начали готовить полимерные сцепы. «25 секунд!» На горизонте появилась чёрная капля. 30 сек... Около солдат начали падать первые роботы. За землю. Это были последние слова капитана Руперта. Сын земли умер с её именем на устах. Тогда шаттл привёз только одинокую птицу. Она видела весь бой. Как только взорвался периметр, чёрный скиталец замедлился, но не остановился. Первые солдаты взяли каплю в цепы. Остальные рубили по ней искрее оружие. Скиталец продолжал идти и пожирать людей своей аурой. За секунды руки первых солдат начали поглощаться смертоносным присутствием существа. Первые 20 солдат умерли за несколько секунд. Ученые не понимали, что произошло с броней. Это противоречило результатам абсолютно всех тестов. Не успели люди удивиться такому исходу, как скиталец на видео принял форму человека и просто продолжил идти. Человеческая капля шла напролом, уничтожая всех людей. Птицы не слышали их криков, но на видео было видно их лица с выражением адских мук. Птица не увидела окончания боя, но с орбиты было ясно, что от солдат с их бронёй не осталось и пылинки. Последняя надежда людей начала рушиться. Родная планета кашляла с кровью перед тотальным экономическим коллапсом. Столько ресурсов на протяжении стольких лет складывали в одну корзину колонизации Терра-2. Осознание того, что эта корзина была дырявой, закрепилось в головах инвесторов. Человечество начали готовить к тёмным векам. К тому, что пока Земля таки останется его колыбелью. Старой, потрескавшейся, но зато своей. В какой-то из дней уныния на Терре-2 пропали все помехи. Космическая станция на орбите чуть не возликовала пока спутники всё же не нашли Скитальца. Он опять принял форму человека и просто шёл по разрушенной равнине. Сразу послали несколько зондов, и о чудо! В этот раз они не выключились. Скиталец продолжал идти в окружении своей святых зондов, в окружении роя человеческих роботов. Вдруг, каким-то совершенно потусторонним механическим голосом, Скиталец произнёс слова. «Храм Цера-2». Человечество. Он сказал эту фразу ровно 75 раз на 70 человеческих языках. После этой декларации зондами сразу пропала связь. Поверхность Тера-2А5 помехами. А скитальцы больше никогда не слышали новых речей. «Вы все тогда думали, что он хотел сказать этими словами?» — спросил интервьюеру профессора Зибельмана. «О, нет-нет, молодой человек». Наш главный вопрос был о 75 языках. Откуда он их узнал? «Правильно мыслите», — улыбнулся профессор. «Дело в том, что к 26 веку осталось всего 56 официальных государственных языков. Среди списков первых колонистов мы смогли отыскать людей, говорящих на остальных 18. Вышли на цифру 74». Профессор многозначительно замолчал и прищурился, глядя на интервьюера. «Ну же, не томите. Откуда взялся один лишний?» «Мы сами сначала не понимали. Нам помогли военные. Дело в том, что в некоторых подразделениях разрабатывают свои секретные искусственные языки». Профессор посмотрел на майора у камеры. Он дал ему знак, что можно продолжать. Среди добровольцев первый сотни солдат был один из такого подразделения, который был обучен этой речи. То есть 75 пятым был искусственный военный язык? А все же, как скитальц их вообще узнал? Мы тогда писали алгоритмы обучения. Нашим сетям требовалось около двух недель, чтобы с нуля, по минимальным разговорам, выучить 74 языка. «А первые колонисты успели примерно за год на Терри-2?» «Верно. С развитыми технологиями такой трюк в обучении не казался чем-то невозможным. Поистине невозможным казалось то, что тот солдат пробыл на Терри-2 всего 37 минут. За эти 37 минут он не проронил ни слова на секретном языке». И скиталец всё равно заговорил на нём. Интервьюер, выжидающий, посмотрел на профессора. И скитальц все равно заговорил на нем. Последняя попытка укротить скитальца была предпринята за два месяца до Великой Депрессии 27 века. Технолог Ештальт сказал, «Если мы хотим просто избавиться от скитальца, это не значит, что нам нужно обязательно его победить». Он собрал консилиум ученых, где начал объяснять свою идею. «Что, если мы попробуем его остановить и...» «Бесполезно. Любая техника не переживет контакта». Прервал его сразу глава отдела. «Да вы дослушайте!» В каюте космической станции послышался ропот ученых. Спустя некоторое время они закончили спорить друг с другом и опять уставились на грештальта. «Нам не обязательно его полностью останавливать», продолжил технолог. «Нужно просто обездвижить на минут 20. Этого времени хватит, чтобы забрать его на платформу и выкинуть с планеты». «Но он даже обездвиженный!» Отключит всю нашу технику вокруг. Верно. Значит, основные двигатели платформы должны работать вне зоны его поля. Её расстояние мы знаем вплоть до миллиметра. А как ты собрался его останавливать? Ну, это я хочу у вас спросить. С нас механизм, который быстро приземлится и заберёт его с собой. Двигатели скрепим цепями на безопасном расстоянии. Нам нужно, чтобы он не двигался минут 15 на Земле и 5 минут в полете. Что потом, когда он начнёт снова? «Сразу на орбите установим мини-рогатку. Пустим его подальше. Я предлагаю звезду». «Мы же не знаем, способна ли звезда его убить». «Да даже если нет, пусть тебя бродит по ней». Ученые замолкли в раздумьях. После пары расчетов глава отдела произнес. «Нам нужно время. И миллионы кредитов». Операцию назвали «выселение». Она состояла из трех основных частей. Сначала скитальца нужно было приманить в определенную точку планеты. В этой точке будет стоять маяк-приманка, распыляющий инвазивный полимер. По такому полимеру не способна двигаться любая человеческая техника. Конечно, скитальец справится и с ним, но на это потребуется время. Инопланетянин попробует уничтожить маяк. Он будет добираться до него примерно 7 минут, очищая грязную поверхность. Вторая часть плана заключалась в том, чтобы за эти 7 минут сбросить на него ионостатистную материю. Сама материя по консистенции как желе, но если ее достаточно нагреть, то она превратится в самый твердый материал, известный человечеству. Как только эта масса упадет на скитальца, по ней выстрелят с орбиты. Масса нагреется и скрепит инопланетянина внутри себя. Последний этап. За время, пока скиталец будет пытаться выбраться, забрать этот склеп и выкинуть его на ближайшую звезду. Миллионы вариантов были спрогнозированы компьютерами людей. Ученые корректировали этот план по каждому из них, доводя операцию выселения до идеала. Это был последний шанс человечества. Второй раз собрать такие ресурсы не представлялось возможным. Только на производство новой ионостатисной материи уйдет минимум 50 лет. Технологии тестировали свою платформу. Она исправно приземлялась и взлетала с планеты за 30 минут. Это время пытались сократить любыми методами. Люди боролись за каждую секунду. На тестовых полигонах солдаты тренировались быстро закреплять склеп на платформу. Каждую неделю состав группы менялся. В конце остались лучшие сыны человечества. Они жили этими движениями. Они засыпали с мыслью о том, как стяжки крепят скитальца к платформе. День X наступил спустя год с начала приготовлений. Маяк заряженной материи вывели на орбиту. Он выжидал, пока скитались максимально удалиться от места приземления. Солдаты заходили в шаттлы, проговаривая заученный наизусть план действий. Технолог Руперт сидел с коллегами у экранов и проверял исправность всех частей платформы. «Операция выселения. Отчёт по системам». Разнеслось по каналу связи у всех участников. «Группа моя готова. Приземление по команде». Ответил профессор Геринджер. «Платформа висправности готова к сбору» произнёс технолог Руперт. «Материя в ружьё. Выстрел по готовности». Уведомил Спиваков. «Мы в шатлах коротко сказал генерал Ардус. В каналах связи наступила тишина. Все застыли в ожидании. Из командного центра произнесли. «Операция выселения. Минутная готовность». Все группы подтвердили, что приняли. Только профессор Спиваков добавил. «Знаете...» Раньше на Земле в таких случаях говорили с Богом. Операция выселения 30 секунд. Беззвучный вакуум поглотил канал связи. Все отсчитывали уходящие секунды. 10 секунд. Группа маяк. Запуск двигателей. Двигатели маяка вспыхнули синим ионным пламенем. 5. Геринджер с командой зафиксировали место приземления. 4. Руки пилота у панели управления перестали трястись. Три. Все с надеждой уставились на монитор пилотирования. Тишина. Снова тишина. «С Богом, ребята! Запуск маяка!» Маяк со взрывом впился в землю Тер-2. Вокруг него разлеталась ядовитая полимерная жидкость. Скиталица вышел на зов приманки. Казалось, что на планете поднимается буря от его скоростей. Вихри ветра преследовали скитальца на пути к маяку. Ружье с материи вывели точно над ним. Палец стрелка порывался нажать на кнопку выстрела. «Тридцать минут до прибытия. Он никогда не двигался с такой скоростью!» — вопил Герринджер. Скитальец ворвался в полимерную жидкость. Земля под ним затрещала по швам от соприкосновения. Он не остановился. Инопланетянин шёл к своей цели, выжигая полимеры аурой смерти. Орали по связи. Стрелок беспощадно бил по кнопке. Его кулак уже был в крови. Тридцать секунд понадобилось скитальцу, чтобы дойти до маяка. Уже на подходе он начал расщеплять его. Связь с маяком пропала. Все замолкли в ожидании. Желейная масса придавила скитальца. Шум от её падения раздался по всей планете. По пятам следовал термозаряд. Спустя две секунды достояние планеты пополнилось ещё одним выжженным кратером. Помехи с мониторов пропали. Солдаты уже бежали к склепу и тянули за собой платформу. «Входим в зону действия!» — кричал садэшка генерал Ардус. «Прием! Входим в... Ну, дэй, Я... Приняли!» Коммутатор генерала пропал с радаров. Двигатели платформы приземлились по периметру. «Майор Цэньчжань, какова обстановка?» «Вижу генерала при подходе к склепу. Вокруг очень жарко. Двигатели на местах». «Я у Б-4. Статус под двигателем. Б-1 в Тянем цепи к платформе. Б-2 аналогично. Вижу группу артовские тальца». Тишина от Б-3. б Б-3! Ответьте!» а В голосе командующего слышалась нарастающая истерика. «Кто-нибудь видит Б-3?» «Б-3 готовы. Закрепили цепи к платформе». Ответил запыхавшийся солдат. «Вижу скляп». «Он краснеет изнутри. Цепи закреплены. Подтверждаем. Двигатели присоединили к платформе. Статус платформы. Вижу, как отряд генерала погрузил склеп. Стабилизаторы П-5П-8 над нами. Вошли в цепь. Четыре минуты до взлёта». Двигатели затрещали. Протонные цепи растянулись и затвердели. Через минуту они поднимут платформу и с неимоверной скоростью солдаты побежали из зоны взлёта. Сквозь одышку кричал Ценжань. Группа солдат ещё на платформе, повторяю. Группа солдат ещё на платформе. Вдали было видно, что некоторые солдаты уже лежали на ней мёртвым грузом. Оставшиеся через силу пытались закрепить последние сцепы. Ожидание затягивалось. Адреналин бил виски. Взлёт платформы. Командор, генерал ещё на ней. Взлёт платформы. Вспышка света вытолкнула платформу с планеты. Огромный взрыв поднял её к звёздам. Солдаты на ней сгорели заживо в грохоте двигателей. «Он краснеет! Склеп краснеет!» — кричал лейтенант в коммуникатор. «Сколько солдат успели выйти? С платформы никого, коммандор! Группа платформа, статус!» Безразлично крикнули в коммутатор. «Летит медленнее, чем нужно. Как будто что-то тянет вниз!» — отвечал Руперт. Технологи с тревогой смотрели на цифры набора высоты. В это время скиталец не останавливался. Он безумно бегал по кругу в своем склепе, беспорядочно меняя форму. Инопланетянин прожигал себя выход на волю. С каждым его движением стены тюрьмы изначались все быстрее. Он крутился, как хомяк в колесе. Казалось, он выл. Его черный цвет стал янтарно-красным. По склепу пошли первые трещины, а платформа даже не долетела до стратосферы. «Мы видим, что происходит на платформе». Видим трещины под склепу. Сколько минут до рогатки? Такими темпами четыре. Некоторые участники операции не могли справиться со стрессом. Коммуникаторы начали отключаться целыми отделами. Люди в истерике бежали в свои каюты. Им не хватало смелости посмотреть на монитора со статусом операции. Остались самые стойкие. Технологии у рогатки судорожно ожидали команд. Он выбрался из клепа. Платформу прожгло. Нет. Он вроде ходит по ней кругами. «Нужна точная информация!» – орал командор. Все осмотрели на скитальца. Он начал прыгать по платформе, отталкивался от одного края и сразу устремлялся в другой. «Это точная информация, помехи пропали. У нас есть изображение. Вы тоже видите?» – говорил Руберт. «Почему он прыгает по ней? Почему он на ней прыгает?» Голос командора срывался на хрип. Киталис мог просто уйти с платформы. Он мог расщепить её или спрыгнуть на свою родную планету. Но инопланетянин волнообразно бился в два края. На большой скорость прыгал то в одну сторону платформы, то в другую. «Сколько дорогатки! Командору уже не хватало воздуха. «Сорок секунд. Он меняет угол входа!» Вклинился Спиваков. «Вы не видите? Он меняет угол входа в рогатку!» «Куда?» – задыхался командор. «Технологи! Я спрашиваю, куда?» Двадцать секунд до входа в рогатку. Скиталис победоносно прыгнул на край платформы, затем просто скатился с неё. Инопланетянин медленно падал на Тяру-2, а за ним осталась платформа. Она в одиночестве устремилась в космос к людям. «Командор! Он повернул её к базе! Отключить двигатели!» – заревел командор. Отключить двигатель!» Тысячи людей не успели осознать, что уже умерли. Платформа прошла сквозь космическую базу быстрее, чем свет. Через 10 лет эту платформу найдут в скоплении Азимон-Кси. В конце концов, мне все-таки удалось хоть что-то перевести. А шметки космической станции впились в ее луна, а она несла их по всему космосу, бороздя просторы Вселенной. Точно так же, как скиталец по сей день бороздит просторы Теры-2. После провала операции выселения наступила Великая депрессия 27 века. 10% базы уцелела при столкновении. Ту горстку выживших приветствовали с презрением на родной планете. Человечество не успело выйти за пределы своей системы, а уже с треском проиграло неизвестному космосу. Сто следующих лет длился период восстановления. Люди со скрипом заново запускали экономику. Разрабатывали новые источники энергии, двигатели, близкие к вечным. Ситуацию со скитальцем облезали со всех сторон. Каждый ребенок знал про провал на Тире-2. Каждый ребенок рос с ненавистью к скитальцу. Человечество все-таки вышло в космос со второй попытки. Новые звездные системы начали обзаводиться гравитационными рогатками. Они стреляли кораблями по всем направлениям Млечного Пути. Новые планеты с новыми колониями появлялись тут и там, на звездных картах людей. Но ни одна из них не была похожа на Терру-2. Ни на одной из них человек так и не смог задышать полной грудью. Сама Терра-2 превратилась в легенду. Со временем на ее орбите появилось несколько новых баз. Это были частные институты. Ученые также продолжали следить за скитальцем, пытались его разгадать. В народе появилась новая забава. Рассалки со скитальцем. Многие молодые люди приземлялись на Теру-2 и бегали от него. Соревновались, кто продержится на планете дольше всех. Иногда это заканчивалось очень печально. В итоге высадка на Теру-2 была запрещена. Но некоторым организациям удавалось выбить разрешение для своих наемников. Для них это был своего рода обряд посвящения. Игра на перегонки со смертью. За два проведенных на планете дня бойцу выдавался берет. На таких солдат смотрели с уважением. Мировой космический конгломерат открыл фонд скитальца. Каждый, кто хотел попробовать победить его, пополнял фонд. И у него была возможность целый месяц использовать любые методы борьбы на Тире-2. Если кто-то сможет одолеть инопланетное существо, весь этот фонд станет его наградой. Фонд пополнялся регулярно. Мегакорпорации использовали тире два как испытательный полигон а потом рекламировали свое новое оружие со слоганами «Скиталец практически остановился от нашего удара». Шли года, и тера 2 превращалась в мертвую планету. Океанов уже не было, атмосфера практически испарилась. Человечество не могло победить скитальца, но зато победила его дом. Корабль «Лакус» присоединился к исследовательской станции. Капитан Руф все еще смотрел на планету через монитор. Он искал помехи скитальца. Он искал того, кто догнал его детей. Он искал убийцу своих близнецов и думал, «Пора тебе остановиться, скиталец». Глава вторая. Капитан Руф. Доктор Кадмус ожидал капитана в пришвартовочном шлюзе. Ему не терпелось увидеть столь любознательного военного вживую. За десять лет он успел проникнуться этой жаждой знаний обычного солдата. Двери Лакуса открылись, и перед ним предстал поджарый мужчина примерно средних лет. В эпоху генной инженерии крайне сложно судить о возрасте человека. Руф был гладко выбрит и коротко подстрижен. У капитана был стальной взгляд с толикой грусти. Образ дополняло суровое квадратное лицо. Казалось, даже улыбка не способна смягчить его черты. Руф энергично спустился с трапа и сразу направился к профессору. «Кадмус!» Профессор понял, что капитан старается не сжать его руку со всей силой, но ладонь все равно оказалась в железных тисках. «Капитан Руф! Приятно наконец-то встретиться!» Руф оставил свою команду разгружать корабль и вместе с профессором отправился на экскурсию по станции. «В том отделе все мониторы спутников!» Указывал профессор на дверь шлюза. «Запись ведется каждую секунду. В любой момент знаем, где он. Программа прогнозирования такие не заработала?» «К сожалению, нет». Профессор вздохнул. «Его движения абсолютно беспорядочны. Ваш алгоритм также не подошел». Руф почесал подбородок и проследовал дальше за Кадмусом. «Здесь статистика по вооружению». 50 лет назад начали тщательно фиксировать любое воздействие на скитальца. Появилось что-то, о чём я не знаю. Нет, у вас самый свежий отчёт. Через два месяца Грантех запланировал испытания квазибластеров. Но я не особо верю в успех. Да, они будут бесполезны. Ионы работает работают по схожей технологии. Пять лет назад скитальцу было плевать на них. «Такое ощущение, что вы знаете все события за эти 50-летные зусть!» Профессор приподнял брови. «У вас есть фавориты?» «Эффективнее всего не прямой контакт. Упор на замедление, не уничтожение». «Согласен». Они присели у обзорной площадки и уставились в единственный иллюминатор на всей космической станции. Тонны космического мусора кружили по орбите Терра-2. Лицо капитана не выражало никаких эмоций, он словно превратился в статую, обездвиженный, сидящий над планетой. После продолжительного молчания капитан начал без предисловий, прямо. «Каждый второй день мне необходимо отключение сбора любой информации». Но глаза профессора расширились, он не ожидал такой просьбы. «Любой, абсолютно вся аппаратура, никаких атмосферных счетчиков, никакого видео». Никаких логов в притемлении. «Капитан, это невозможно, невозм... особенно для вас. Замен 15% от фонда «Скитальца». Но также 5% получат все сотрудники базы в обмен на молчание. У вас неделя все это организовать. На следующий я начну приземление вне логов». Профессору пришлось крикнуть, чтобы перебить капитана. Это было больше похоже на виск. «У конгломерата прямая связь со станцией! Они сразу заметят!» «У меня там свои люди. У них уже есть фальсифицированная данная за все время операции. Никто не будет их перепроверять». Профессор замолчал. Капитан смотрел на Теру-2 так, будто ничего другого больше не существовало. Кажется, самому скитальцу не удалось бы его сдвинуть с места в этот момент. Руки Кадмуса начинали подрагивать. Волнение выбивалось наружу. Даже мысль о тех кредитах, которые он получит, не могла его успокоить. Капитан встал со словами. «У вас неделя на подготовку. Вы действительно верите в свою победу?» Уже смиренно произнес профессор. «Не верю. Знаю». Руф отправился в свою каюту, абсолютно не глядя по сторонам. Этой ночью он не спал, а в тысячный раз пересчитывал логи о смерти своих детей, проверяя себя убеждаясь в том, что он знает их до последней буквы. Агата плакала у мемориала своих близнецов. Руф стоял в молчании, не проявляя эмоций. Их тела были утеряны безвозвратно. Мать даже не могла попрощаться с детьми в последний раз. Она винила во всем мужа. Близнецы следовали его примеру, пытаясь получить тот заветный берет. Руф всегда поощрял их боевой дух, с рождения подпитывал его своими армейскими баснями. Дети всеми силами стремились попасть в отряд отца. Он даже выбил им разрешение приземлиться на терру 2 Капитан зародил непробиваемую смелость в сердце близнецов. Смелость, которая их погубила. Все родственники ушли скорбеть о потере семьи. Остался только Руф. Он стоял подобно камню как будто сам превратился в памятник у внангробия своих детей. Памятник своему безрассудному отечеству. Казалось, капитан не дышит и не моргает, не думает. Но внутри зарождалась первобытная ненависть. Ещё чуть-чуть его статуя начнёт излучать ауру смерти, такую же, как у скитальца. Он ушёл в молчании, не посмотрев ни на жену, ни попрощавшись с родственниками. В тот же день Руф уволился из армии. Имея отличный послужной список, сразу вступил в ряды элитной группы наемников и стал их командиром. Капитан обзавелся ритуалом. Каждый день он читал некрологи своих детей. Сначала только на ночь, потом по утрам. С годами к этому добавились остальные записи боев со Скительцем, а потом и любая информация о Терри-2 и ее жителе. Рув жадно поглощал все данные об оружии, испытанном на планете. Ни один из комментариев ученых не прошел мимо него. Всю свою зарплату он спускал на новые исследования, новые разработки, новые механизмы. У него даже была своя дочерняя компания, которая устраивала полеты на Теру-2. Испытывала его теории, подкупала одних ученых, погащала секретные данные у других. На планете Интер-3 у него произошел первый прорыв. «Капитан, готовы к нападению!» «Штаб сказал, что источника связи не будет!» «Мы все читали рапорт». Раздраженно ответил он рядовому. Капитан не просто изучил рапорт миссии. Он за месяц до высадки отправил его своим ученым. Выбор этого задания был не случайным. Руу пришлось задействовать все связи, чтобы его назначили руководить именно этой вылазкой. «Отряд! Готовность один!» Все солдаты выстроились, готовясь к высадке из шаттла. «Зеленый!» Раздалось по каналам связи. Первая группа спрыгнула на планету, сразу растворившись в помехах своих коммуникаторов. «Зелёные два!» Вторая группа отправилась в падение шаттла. Капитан Руф спрыгнул вместе с ней. Как только его сапоги коснулись поверхности планеты, в уши ударил в вакуум. Солдаты общались жестами. У них было баллистическое оружие старого образца. Любое другое здесь не работало. Руф проверил воздушный насос у своего горла. Атомные связки трубок исправно качали воздух в легкие. Он мысленно сделал пометку о работе устройства. Группа продвигалась вперед. Раздались первые выстрелы. Местные животные ринулись на солдат. Пролитая монстрами синяя кровь быстро испарялась. Руф выбрался вперед строя и повел отряд за собой. Ему не терпелось увидеть, что вызывает помехи. Через несколько метров капитан вышел к кристалловидному камню. Он блестел фиолетовым в лучах местной звезды. Издавал какую-то слаборазличимую мелодию. Вторая группа солдат также вышла из леса напротив Рува. Их командир сделал несколько знаков рукой. Мани крепят, твои наготове по периметру». Рув поднял большой палец в ответ. «Хорошо». Он отошел к своей группе и приставил каждому закрепляющему солдату одного своего. Этот камень нельзя было поднять стандартными методами. Любые технологии отключались вблизи от него. Солдаты должны были пронести цепи за километр к зоне шаттла. Дальше камень поднимут в космос и заберут с этой планеты. Руф жадно смотрел, как отряд капитана Лергуса обматывает его камень атомными цепями. Как только солдаты начали затягивать их, он поднял руку в жесте «Стой!». Капитан не непонимающе уставился на Рова. Он остановил своих людей. Руф опустил руку. И очередь из импульсивных снарядов накрыла другой отряд вместе с его капитаном. Стреляли долго, даже по трупам. Нужно было создать правдоподобную мясорубку. Нужно было сделать вид, что их убила местная фауна. Отряд Ларгуса превратился в кровавое месиво. Сзади к Руву подошел лейтенант Ардус. Он нес с собой клетку с местным животным. Солдаты Рува присели вокруг нее. Клетку открыли, и монстр с яростью набросился на солдат. Они боролись с ним на кулаках. Монстр впивался в их плоть, сжёвывал их броню. Напоследок вышел сам капитан Руф. Мощным ударом он отправил существо в полёт, но оно быстро восстановилось и снова набросилось на него. Капитан заслонился рукой. Монстр сжал её своими челюстями. Броня выдержала, но начала трескаться. Руф прогнул монстра под себя и с ненавистью сдавил его глотку. Рука капитана сверху вниз разрывала плоть существа, и через несколько минут оно перестало скулить. Шаттл Рува ждал камень в паре километров от точки эвакуации. Солдаты пробились через еще один рой монстров и прикрепили цепи к кораблю. Потом всем отрядом выдвинулись обратно к шаттлу корпораций. Как только корабль Рува взлетел, капитан взорвал две атомные гранаты вместе убийства Ларгуса. Около точки эвакуации появилась связь. «Прием!» — говорит Ров, «У нас потери! Прием!» «Вас слышу! Что с источником?» «Источник уничтожен!» — твердо ответил Руф. На крейсере их встретил уцелевший отряд солдат. По крайней мере, они были живы, в отличие от людей Ларгуса. «Капитан Руф, говорите!» Он стоял в окружении руководства. При подходе к источнику нативная фауна активизировалась. Враг окружил нас со всех сторон. Мы продолжали пробиваться к источнику. Любая связь, какие предполагалось, отсутствовала. Пока мы отбивались, я увидел гриб взрыва. Скорее всего, отряд Ларгуса начал использовать атомные гранаты. Примерно через три минуты после первого взрыва последовал второй. «Вы четко видели эти взрывы?» «Нет, не четко, только верхушку». Продолжайте. Дальше мы пробились к месту встречи. Там были остатки отряда Ларгуса. Немногочисленные. Источника не было. Как только появилась связь, я понял, что он уничтожен при взрыве и отдал приказ возвращаться. Не осталось никаких осколков? Никак нет, — холодно ответил Руф. Спустя несколько минут его отпустили. Хоть миссия и завершилась провалом. На груди капитана всё-таки появилась ещё одна медаль за доблесть. Его отряду выдали отпуск для восстановления. Руф использовал это время, чтобы изучить похищенный камень. Источник аккуратно перевезли на отдалённую базу капитаны. Учёные бились месяцами пытались разгадать тайну поля отключения. «Мне кажется, он не из нашей Вселенной», — говорил доктор Бенц. Руф молчал. «У нас проблемы с анализом, Руф». «Любые приборы не действуют рядом с камнем. Даже микроскоп ведёт себя странно. А там вообще электроники нет». Капитан не двинулся, завороженно смотрел на камень. «Это выше наших сил и возможностей. Таким должно заниматься всё человечество. Лучше отправить его на Землю». Доктор даже не успел осознать движение Рува. В один момент его рука была в кармане, в другой оказалась на шее Бенса. Затылок доктора со стуком вошел в стену. Руф подумал, что перестарался, но Бенс все-таки открыл полное страха глаза. Бенс, мне наплевать на то, как он работает. Мне плевать на его значение для науки людей. Мне даже наплевать на самих людей». Доктор начал скулить и жадно искал любую возможность вдохнуть. «Твоя единственная задача — нейтрализовать его действие». Капитан отпустил шею доктора. Тот, кашляя, сполз по стенке. «У тебя два варианта. Либо моя протекция заканчивается, и тебя забирает Вилонскую колонию, либо через месяц у меня иммунитет от этого поля». Руф не помог доктору встать. Он вышел молча и направился в свою каюту. Дальше, по своему ритуалу, он пересматривал видео со спиваков. Он разглядывал скитальца, запоминал, как тот двигается, разрабатывал стратегию. Завтра он пойдет на полигон со своим отрядом и будет снова отрабатывать маневры уклонения. А сегодня осталось только прочитать некрологи детей. На одной защите далеко не уехать. Защита служит только для того, чтобы подготовить момент атаки. Капитан следил за всеми технологиями, посещал все теневые рынки. Он даже обдумывал оружие, способное уничтожать целые планеты за несколько минут. Но это было слишком легко для скитальца. Рув жаждал прочувствовать смерть этого существа, насладиться ей. Безуспешные тесты и тысячи попыток найти тот самый ответ никак не огорчали капитана. «Твой враг силён настолько же, насколько силён ты. Значит, Руву нужно было стать непобедимым». Три года он отправлялся в самые горячие точки космоса. Его отряд становился легендой. Когда аналитики корпорации говорили «невозможно», руководство отвечало им «просто позовите Рува». Он не просил большие деньги, брал плату технологиями. Самые новые прототипы, даже запрещенные на просторах всех систем, все это было у отряда Рува. Но капитану было все равно недостаточно. Сергей Матвеенко просыхал в своей постели. Компания, в которой он работал, была разрушена. Все данные о его проекте проданы. У него теперь не было денег даже на полёт домой. Ещё две недели, и учёному будет нечего есть». Сергей с бутылкой в руках пересматривал свои фото студенческих лет. На глазах начали появляться первые слёзы. Вдруг в комнате пропал свет. Все приборы вокруг отключились. Сергей оказался в полной темноте. В голове что-то ужасно треснуло. Его механический глаз также вышел из строя. Сергей кое-как смог подняться и начал искать одним глазом дверь. Ему не потребовалось много времени. Дверь выдала себя звуком открытия. Кто-то вошел в его комнату. В темноте это создание выглядело как огромный медведь на двух лапах. Сергею вдруг стало ясно, что это убийца из корпорации. Он ведь последний, кто знает о проекте. Зря экономил последнюю неделю. Мог же слить все деньги сразу. Человек-медведь смахнул весь мусор со стола и облокотился на него. На его руке заблестело что-то фиолетовое, и свет ослепил Сергея. Механический глаз ударил электричеством. Он начал перезагружаться. «Вы пришли меня убить?» Сергей пытался рассмотреть лицо убийцы. Но как только он встретился с его глазами, учёный всем нутром понял, что это последний вопрос, который ему будет позволено задать. «Ты руководитель проекта из Гилио life спокойно сказал нарушитель. «Да, сэр. Точнее был». Лицо собеседника совершенно не выдавало никаких эмоций. Капитан Руф. «Сергей Матвеенко, вы пытались создать роботов, способных передвигаться по поверхности звезд?» Человек не задавал вопросы, он утверждал. «Мы пытались собирать заряженный водород с поверхности звезд, Выкачивать его. Насколько продвинулись? Сергей заметил какой-то блеск интереса в глазах Рува. Был первый прототип. Он успешно продержался пять минут на поверхности. Почему проект не завершили? Меза Артель вмешалась. Они синтезируют водород сами. Мы бы выбили их из бизнеса. Мне нужно, чтобы ты продолжил проект. С меня любые ресурсы. «Вы не боитесь юристов мезоартели?» «Кто сказал, что мне нужен водород?» Сергей впал в ступор. Он был рад возможности снова работать. Он жаждал уцепиться за нее. Хотел безопасности. Но с этим рувом было что-то не так. Что-то абсолютно хищное вырывалось из этого человека. Что-то ужасное можно было увидеть в его взгляде. По спине ученого пробежали мурашки. «А что вам тогда нужно?» Всё-таки осмелился он задать вопрос. «Мне нужно, чтобы человек выжил на поверхности звезды минимум десять минут. Но... но там... Там испаряются даже алмазы. Полимерные ал... алмазы». Сергей опять начал заикаться. Такого не было с детства. Сергей тихо прервал его Руф. «Хорошо подумай, прежде чем сказать мне слово невозможное». В этой фразе не чувствовалось угроза. Но Сергей сразу понял, что это приговор. «Хорошо. Человек-звезда десять минут. Лучше даже двадцать». Руф пошёл к двери и, не оборачиваясь, приказал. «За мной». Шахматная партия начинала складываться. Руф всё ближе подбирался к королю. Первый лейтенант из его отряда ходил по звезде около двенадцати минут. Но капитан был всё равно недоволен. Солдату пришлось восстанавливаться неделю. В условиях Теры-2 такой роскоши не позволялось. Пришлось выкупить целую компанию, которая занималась генной инженерией. Его отряд нужно было менять не снаружи, а изнутри. В какой-то момент стало ясно, что скитальца победить не человек, а что-то большее. Руф бежал со своим отрядом по планете вестрос уже 20 минут. 20 минут они не дышали. Первым сдался лейтенант, Биф. Руф тащил его на себе. Слишком много времени и усилий было вложено в любого члена отреда. По крайней мере, этот был достаточно сильным, чтобы стать приманкой на Терри-2. Руф обернулся на своих солдат. Все едва держались на ногах. Ему пришлось дать сигнал шаттлу. Пока с них хватит. Через месяц можно переходить к забегам по звёздам. Агата не хотела открывать. Она не видела мужа 10 лет и боялась даже вообразить, во что тот превратился. Двери дрогнула снова. Ещё чуть-чуть, и он её просто выбьет. Помощи ждать бесполезно. Капитана боится полгалактики. Женщина всё-таки решила нажать на кнопку тревоги, попытать удачу. Но кнопка не сработала. Только спустя два нажатия Агата поняла, что не работает абсолютно вся техника. На крыше раздался треск от упавшего зонда. Она чуть не умерла, когда дверь покорно открылась. Руф нисколько не изменился. Только в глазах добавилась стали. Агата даже подумала, что это грусть, но её муж давно был не способен на такие эмоции. Альберт. Она постаралась придать лицу невозмутимое выражение. «Агата, к чему этот цирк?» Руф остался стоять в дверях. Они смотрели друг на друга в молчании, пытались вспомнить самих себя. Агата выдохнула и присела на диван. «Заходи». Капитан не сдвинулся с места. Казалось, это всего лишь памятник её мужу. Пустая оболочка без сердца внутри. «Ты знаешь, что мне нужно». «Сразу к делу». Её глаза начали влажнить. «Только информация». Холодно сказал он. «Я тебе ничего не скажу». «Можешь убить меня». Агата посмотрела Рову в глаза. «Можешь же». Лицо капитана было каменным. Он смотрел сквозь нее. «Даже после стольких лет вместе?» Со смешком выдавила она. «Сначала я подумала, что ты не изменился. Теперь я вижу, что передо мной совершенно другой человек. И человек ли?» Ров позволил себе войти. Он подошел к Амину и уставился на стенку выше. Здесь раньше висели фотографии семьи. Он обнимал жену, а два ребенка с улыбкой тыкали в камеру ладонями в форме пистолета. Есть разные способы добыть информацию. «Ха, я наслышана о том, что ты делал с моими коллегами. Стивенсон до сих пор не вернулся. В его воспоминаниях я увидел, что ты была с ним. Агата положила руки на колени. Она не хотела, чтобы Руф видел, как они дрожат. «Ты все еще способен на ревность?» «Нет». «Тогда почему ты -то убил его?» По лицу Агаты предательски потекли слезы. «Потому что так было надо». Он не отрицал. Ответил сразу, не думая. Тот Альберт умер на кладбище. Агата похоронила его вместе с детьми. Все же Руф отвернулся. Он дал ей возможность восстановиться, привести себя в порядок. Ему был нужен холодный расчёт жены. «Полагаю, ты всё равно доберёшься до неё?» «Доберусь». Агата встала и направилась к мониторам. Начала что-то включать, усмехнулась и повернулась к мужу. «Не соблаговолите включить?» Аруф что-то щёлкнул на браслете, и техника пришла в норм. Комната снова наполнилась шумом работы электроники. Аруф вспоминал квартиру, пока Агата сидела у монитора. Через полчаса она передала ему все данные по проекту. Он уставился на неё, будто хотел что-то сказать. Уже даже начал, но остановился. «Я просто не хочу, чтобы ещё десятки людей пострадали из-за твоей охоты на скитальца». «Десятки людей пострадают, если я его не догоню, так же, как и наши дети». Ладони Руба жились в кулаки. «Альберт, Альберт». Её голова устала, поникла. «Не ври себе». Это уже не про наших мальчиков. Тем более, это не про безопасность людей. Это только твоя одержимость. Стол сломался ещё до того, как его кулак приблизился к нему. Воздух от удара расколол его надвое. Вибрация от пола прошла по всей квартире. Агата разразилась грустным смехом. «Вот он. Смотрите все. Великий и ужасный капитан Руф. Гроза вселенной». Преследователь тальца. ага резко остановилась и пронзила Альберта взглядом. Из последних сил попыталась увидеть в нём своего мужа. Того капитана, что выносил раненых из окопов, что хранял целые колонии, дарил людям безопасность. Того мужчины, что не мог сдержать смех в её комнате, будил её отца, а потом смешно улепётывал от него в труцах. Но от прежнего руба ничего не осталось. Просто статуи. Памятник. Каменный. Холодный. Она спокойно бросила напоследок. Ты бы давно забыл их имена, если бы не перечитывал некрологи каждый день. За этим наступила темнота. Удар отбросил ее в другой конец комнаты. Капитан Руф медленно вышел из квартиры. Он не понимал, жива ли она. Не понимал, не все равно ли ему. Перус обежал из последних сил. Всё тело было в поту, то ли от усталости, то ли от волнения. Когда он ворвался в кабинет, на него даже не обернулись. Все судорожно суетились у мониторов, кричали друг на друга. Директор Каллипсон перебирал свои планшеты, пытался что-то ответить по всем каналам связи. Звук сирен давил на виски даже в этом кабинете. Весь спутник пропитался им. «Ушли!» — с отчаянием выдавил Перуса. Каллипсон закрыл глаза и протяжно выдохнул. Он отбросил все свои планшеты и замер. Перус осмотрел на весь этот бесполезный шум в кабинете. Отчаянные попытки исправить ситуацию, которая со всей силой обрушилась на них. Но точка невозврата была пройдена 20 минут назад. Грабители, скорее всего, улетели за десятки систем от спутника. Бесследно растворились в космосе. Отдел отказывался верить в эту правду. Людям не хватало смелости принять последствия кражи. Директор наконец-то собрался с духом и выкрикнул. «Всем выйти!» Люди ошарашенно уставились на него, но никто не сдвинулся. «Я сказал всем выйти!» «Но, директор...» Кто-то с надеждой попытался оспорить приказ. «Выйти!» Сотрудники с поникшими лицами начали медленно брести в направлении дверей. Спустя несколько минут Калипсон остался наедине с Перусо. Тишину нарушал только рев сирен. «Конгломерат в курсе?» спросил директор. «Да, буду через пять минут». У Перуса дрожали руки. Калипсон достал сигару из нижней полки. Капля пота скатилась на нее с лба пока он прикуривал. Директора вздрогнул, когда в кабинет ворвался президент конгломерата со своей свитой. Без лишних прелюдий сразу последовал вопрос. «Они ушли? Материя у них?» Ответ он увидел в глазах Перуса и Калипсона. Президент Дитрих дал знак своей охране выйти из кабинета и, уставший, упал на диван. Он откинул голову и начал массировать свои виски. Калипсон поднес ему стакан с коньяком и уселся рядом со своей сигарой. «Рассказывайте». Дитрих одним залпом опорожнил стакан, даже не поморщился. Директор кивнул в сторону Перуса. «Он притемлился в пересменку четко над корпусом гаммалирус. Начал Перуса». «У нас пропала вся связь в том секторе». Сначала подумали, что произошел сбой в системе коммуникаций. Выслали технологов. Они не вернулись. Президент молчал и смотрел, как Калипсон разливает им вторую порцию коньяка. Вместо налитого стакана он просто взял всю бутылку. Тревогу поднял генерал Прохоров. Он увидел со своей станции отряд наемников. Они погружали капсулы в свой корабль. «Почему автоматические системы не сработали?» Прервал его Детрих. «Какое-то поле наемников. В радиусе от корпуса техника не работало». «Дальше». «Дальше я отдал приказ бить с орбиты». Холодно ответил Калипсон. Президент поперхнулся коньяком. Его дыхание сбилось. Глаза раскрылись в ужасе. «Да, я прекрасно понимал, что обрекаю спутник на смерть». Продолжил директор. «Но антиматерия в космосе способна уничтожить полисистемы. Здесь бы умерли только мы». Дитрих кивнул. Несмотря на свою трусость, он бы отдал такой же приказ. Спутники не сработали. Перусо согласился также отпить из бутылки. Они были перепрошиты до ограбления. Наши шаттлы вылетели за кораблем наемников, но они отключались при подлете. Я так понимаю, в космосе огонь не велся. «Нет, был риск задеть землю». Президент затянулся сигарой Калипсона. Его коммуникатор разрывался от сообщений. Он отключил его. «Мы знаем, куда они направились». «Невозможно отследить». С горечью ответил Калипсон. «Как? Как невозможно?» «Тысячи зондов с кораблями преследовали их до солнца». «До солнца?» Дитрих отказывался верить тому, что услышал. Да, солнце. Они просто пропали в нем. Самые смелые преследователи испарились там. В кабинете наступило молчание. Дитрих смотрел на Калипсона. Калипсона сигару своей руки. Перусу на свои ноги. Президент все же начал. «Друзья, резюмирую катастрофу. Какие-то наемники пробирались на самый охраняемый объект системы. Украли самое секретное оружие» и скрылись без следа у солнца. Все молчали. Президент счел это подтверждением и продолжил. «Мы не знаем, кто они, что им надо, а главное, как они это провернули. Мы знаем, что они использовали код доступа Агата Руф. Надеюсь, все память уже просматривают». В глазах Дитриха блеснула надежда. Агата умерла позавчера. Президент улетал со спутника Юпитера в молчании. Он слышал раньше о Руве. В этот раз у капитана было алиби, но Дитрих сомневался, что он замешан в ограблении. Отряды конгломерата отказались арестовывать Рува без веских доказательств. То ли от страха, то ли из уважения. Изо всех сил Дитрих надеялся, что ему вот-вот придёт предложение о выкупе антиматерии. Он каждую секунду посматривал на свой коммуникатор. Этим вечером жена не узнавала его. Он игнорировал все свои дела и просто проводил время с семьей. Мысль, что у кого-то во Вселенной есть такое оружие, давила на него. Мысль, что этот день семье может быть последним, не покидала президента еще месяц. Руф смотрел на капсулу с антиматерией на своей базе. Еще немного, и его люди разберутся, как использовать ее. На его лице впервые за столько лет появилось подобие улыбки. Гамбит начинал разыгрываться. Все пешки уже пожертвованы. Поле боя очищено. Теперь выход слона. Путь к Тере-2 был без преград. Глава третья. Пульс движения. Отряд капитана летел низко над равниной планетой. На первый раз он взял с собой только пять солдат. Перед ним летел пустой шаттл, пропитанный композитным материалом. «Двигается в вашу сторону. Контакт через десять минут». Капитан поднял шаттл с людьми. Второй корабль приземлился под ними. Через пять минут он в первый раз увидел его своими глазами. По телу прошёл мандраж. Рука сразу потянулась к рукоятке ножа. Скиталец в форме капли двигался к пустому шаттлу на земле. Руф смотрел на это с высоты. Как только инопланетянин подошёл к нему, из колонок заиграла музыка. «Поле нейтрализовано. Связь с шаттлом не пропала». Скиталец начал ходить кругами вокруг музыкального корабля, как будто кружился в своём танце. Но электроника не выходила из боя. Руф только прибавил громкости. Его сферические браслеты работали, подавляя поле скитальца. Капитан уже представлял, как он будет испепелять его зарядами своих ружей. «Три минуты. Следов расщепления нет», — сказал лейтенант Ардус, сидевший рядом с ним. «Вижу». Скиталец кружил еще какое-то время около шаттла. Потом начал пускать в него какие-то отростки своего тела. В местах прикосновения шаттл начал менять цвет, Его броня немного продавливалась. Инопланетянин ускорился. В его кружении начал возникать чуть ли не вихрь. Отростки беспорядочно били по шатлу, Появлялись серьезные следы деформации. Через 8 минут шаттл начал испаряться на глазах. Музыка перестала играть. Ещё пять минут, искиталец полностью расщепил остатки шаттла и сразу направился к кораблю Рува. «Точное время расщепления», — спросил Рув. Он не сводил глаз с инопланетянина. «16 минут 21 секунда». Скиталец вдруг изменил форму, и вот под ними ходит чёрный человек. Хоть у него и не было глаз, можно было чётко понять, что он смотрит вверх, на корабль солдат. Рув повёл шаттл вперёд. Скиталец побежал следом. «Замеряйте скорость». «22 километра в час». Руф начал снижаться. Скиталец ускорился. «85». Ноги скитальца начали размываться. От формы человека осталось только тело с головой. «140». Руф опустил корабль ещё ниже. Чувство азарта начало побеждать рассудок. «202... 308». Ещё ниже. Ещё быстрее. Скиталец превратился в пику. Теперь он напоминал ракету, что следовало по пятам за Рувом. «Четыре стопе...» Бок корабля задрожал с треском. Руль повело вправо. Рув чудом справился с управлением. Миллисекунда простой, и корабль отправился бы вниз. Второй отросток скитальца уже готовился нанести новый удар. Температура в корабле стремительно поднялась. На экранах появились небольшие помехи. Капитан повернул его чуть ли не вертикально. «Скиталец» сопроводил корабль третьим ударом по задней части. Капитан улыбался, улетая на космическую базу. Доктор Бенс стоял с микроскопом у шаттла, изучая небольшую пробоину. «Какое-то атомное расщепление. Проходит глубоко». Он показывал рубу экран с анализом. «Человек в броне. Переживет такой удар?» «Сложно сказать». Бенс вздрогнул от взгляда капитана. «Точнее, я могу сказать, что человеку будет опаснее. Все-таки броня на солдате намного тоньше защитной обшивки шеттла». Руф ощупывал пробоину, будто примерял этот удар на себе. «Температура и излучение со звезд не проходят сквозь мою броню. Но я боюсь, здесь что-то другое». Руф резко достал свой нож, пропитанный антиматерией, и со всей силы ударил по корпусу шеттла. Бэнс упал, сбитый с ног вибрация такого мощного удара. Корабль развернула на несколько метров. На месте удара зияла небольшая царапина. От нее исходил густой дым. Капитан поднял Бэнса и приставил его голову к этому месту. Подбородок доктора начал немного обжигать. «Эффект подобный?» — крикнул Руф. «Нет, нет, не такой!» — вопил Бэнс. «Антиматерия поглощает атомы, не уничтожает их!» Капитан бросил доктора под ноги и молча ушёл. На следующий день отряд солдат отрабатывал манёвры уклонения. Руф двигался в середине, как будто он скиталец. Солдаты должны были окружить его. Те, до кого он дотрагивался, выбывали. В конце дня осталось десятка лучших, самых быстрых, самых смелых. Завтра они полетят вместе с ним. Солдаты высадились на той же равнине. Два шаттла страховали их сверху. В броне они выглядели подобно скитальцам, полностью чёрные, поглощающие любой свет. Руф положил контейнер с центрифугой на землю, открыл его. Один конец цепи он закрепил на нём, второй бросил на шаттл сверху. «Как только будет образец, улетайте без подтверждения», — сказал он пилотам. Капитан беспорядочно расставил солдат в разных местах, но так, чтобы они быстро могли собраться в круг. Скиталец появился на горизонте, его сразу накрыл залп ружей. В этот раз он не принимал огонь на себе. Обтекал заряды, как вода, и продвигался вперёд. Инопланетянин прошёл мимо первого солдата. Не напал на него, устремился к руву. Через несколько секунд он опять принял форму человека. Солдаты начали окружать его. Скиталец двигался в их кругу, как будто в центре хоровода. Броня некоторых из солдат начала разобить. «Быстро! Он будет сжигать!» — крикнул Руф. Солдаты ринулись на скитальца с ножами. По нему было сложно попасть. Он стекал водой при замахе ножом. Первым заорал лейтенант Ардус. Его шлем начал расщеплять. Там, где должен был показаться нос, была пустота. Руф рывком ворвался вокруг и ударил ножом с разворота. Попал. скиталец поменял цвет на янтарно-красный в месте соприкосновения, но не остановился. Ардус упал на его теле, отсутствовала голова. Второй солдат из отряда также умудрился попасть по скитальцу, и тот устремился в другую сторону окружения. Он впервые начал убегать от людей. Теперь капитан следовал за ним по битам. Вдруг тело скитальца разделилось на двое. Его троф уже преследовал каких-то сиамских близнецов. Один немного сутулый, другой чуть выше. Капитан преследовал своих детей. Скиталец двигался так же, как они. Оборачивался так же, как и его дети. Кинжал Рува остановился прямо у головы одного из близнецов. Секунда замешательства, и его руку уже пожимает его сын. Необычная боль прондела Рува, он не отпустил близнеца, нес за собой. «Рубите!» — кричал руф «Рубите!» Солдаты не понимали, чью им на руку следует рубить. Капитаны или скитальцы. Времени на размышления не было. Инопланетянин уносил капитана за собой. Два кинжала вонзились в чёрную каплю. Три кинжала ударили по предплечью капитана. Бронярува затрещала от антиматерии. Отросток скитальца окрасился в красный. Ещё удары. Симбиоз из рук упал на землю. Первое свидетельство рукопожатия человека со скитальцем покатилось вниз с холма. Руф лежал на земле и смотрел, как солдаты преследуют его близнецов. Возле него лежало еще три расщепленных трупа. «Взять образец и отходим!» Сверху уже подлетал шаттл эвакуации. Солдаты развернулись и кинули цепи на него. Руф кое-как встал и пнул руки к контейнеру. Там их подхватил пилот и кинул в центрифугу. Вдруг его снесло земли и потянуло в космос. Цепь уже была прикреплена к кораблю. Скиталец развернулся на земле и теперь побежал за ними. Он успел накрыть волной ещё одного солдата. Его цепь шумом открепилась. Уже у стратосферы Руф забрался в корабль. Там на него с смотрели два оставшихся члена отряда. К капитану подбежали доктора. Он отогнал их своим рёвом. Бенц стоял у центрифуги. Броня была ему слишком велика. Контейнер уже разовел и расщеплялся от ауру скитальца. «Я не могу проводить анализ. Я не могу разобрать, какая его...» говорил Бен с собравшимся солдатам. Руф также смотрел на экран и видел, как друг от друга бьются две его руки, полностью идентичные. Невозможно было даже сказать, от которой из них исходит излучение. Бенц что-то бил по мониторам, меняя все спектры. «Они на молекулярном уровне одинаковы. Они до последней цепочки ДНК одинаковы», — вопил доктора Бенц. Руф смотрел на свои руки, как они им бьются друг от друга в центрифуге, как они перекликаются друг другом, подобно его близнецам. Форма скитальца до сих пор не отпускала его. Он подготовился к любому воздействию врага, кроме психологического. Капитан даже и подумать не мог, что скиталец способен на это. Что дальше? Он будет снова убивать Агату? Нет. Он сильнее его. Последняя грань защиты будет пробита. Руф воспылал яростью. «Если ему еще раз придется убить Агату, он убьет. Если ему еще раз придется похоронить своих детей, он похоронит еще и еще, хоть тысячи раз, хоть миллионы». «Остановите сантрифугу!» Руф разгадал секрет своего врага. Бенц послушно нажал на кнопку. В каюте настала тишина. Все уставились на руки. Они мёртвым грузом лежали в контейнере. Через несколько секунд одна из них начала краснеть. Ещё несколько секунд, и она стала янтарно-красной. Отряд ослепила вспышкой белого цвета. На месте рук осталась пустота. Взрыв скитальца забрал с собой половины каюты и доктора Бенса, который стоял ближе всех. «Завтра мы его остановим», — говорил Руф профессору Кадмусу. «Можно не выключать камеры». Пусть вселенная знает, что скиталец спал. Вы правда думаете, что секрет в движении? Да. Антиматерия не уничтожает его. Просто останавливает атомы. Руф запнулся. Ну, или то, из чего он состоит. И вы уверены, что это не трюк скитальца? Что он не обманывает нас? Близнецы бегут на Терри-2 от капитана. Один из них стиснул его руку. Нет. «Нет, капитан!» — разгадал его секрет. Скиталец и подумать не мог, что его обыграют. Руф чувствовал, что инопланетянин боится его. «Он живет в движении. Его пульс завязан на нем. Я уверен, что если он остановится, то умрет». Кадмус вздохнул. «Как знаете, капитан, буду ждать вас здесь завтра. Надеюсь, победителем. Нет». Я сразу на землю к детям». «К детям?» «К мемориалу». Отрезал Руф. «Мне нужно рассказать им». Капитан устал, что-то бормоча себе под нос. Как одержимый пошел в каюту. Сегодня он не перечитывал некролог. «У нас одна попытка». Начал инструктаж Руф. В его отряде осталось только четверо солдат. Симмонс немного потрагивал. Он был самым молодым из всех. «Симмонс!» Он смотрел в пол. «Майор Симонс!» Руф выдернул его из размышлений своей стальной рукой. «Сколько у нас попыток?» «Один, капитан!» Заставил себя ответить солдат. Руф продолжил инструктаж. «Вся идея заключалась в том, чтобы закрепить скитальца на одном месте и ударить оставшейся антиматерией. Попытка была всего одна. Промах стоил бы Руфу всей жизни». Нельзя было допустить, чтобы скитальц вышел из зоны поражения. Один пилот останется на корабле. Трое вместе с ровом будут приманкой. Они должны стоять в квадрате, не давая скитальцу выйти из точки удара. В крайнем случае их немного заденет, но броня должна выдержать. Нужно просто накрыть всего инопланетянина ударом. Всего. До последнего атома. Лакос подлетал к поверхности Теры-2. Капитан присел к Симмонсу. Тот до сих пор не собрался. Симонс, ты помнишь деда? Помню. Выдавил из себя майор. Он говорил перед вылетом, что построит мне дом на терри А где? Говорил, что построит прямо у реки. Дыхание Симмонса начало сбиваться. Майор, там твой дом. Там обещание твоего деда. А скиталец? «Вырвал его у тебя. Съел тысячи дедушек у других таких же Симонсов». Взгляд Симонса понемногу начинал грубить. «И сегодня мы должны выполнить это обещание. Десять лет мы готовились к этому. Десять лет прошли впустую. Никак нет, капитан!» — крикнул солдат. «Тогда сегодня покажи ему, что Симонсы не забывают, что Симонсы выполняют свои обещания». «Так точно, капитан!» Легкие Симмонса выдыхали смелость, смешанную с яростью. «Солдаты! Сегодня скиталец остановится?» «Так точно, капитан!» — прокричали они. Корабль приземлился. Четыре солдата стояли по периметру. Чёрные рыцари земли с мечами из антиматерии. Руф выбивал какой-то ритм по клинку своим стальным протезом. Скиталец катился на востоке. Медленно, не спеша. Капитан дал знак, чтобы первые два солдата начали окружать его. «Ведите к холму», — бросил он напоследок. Под холмом уже стояла Агата. Несмотря на то, что она была вся черная и немного жидкая, капитан узнал ее. Руф начал отходить назад. Она побежала за ним. Сбоку отбегал Симмонс. Как только они добрались до вершины холма, Руф развернулся. Майор был в другой стороне. Два солдата подходили к скитальцу со спины. Инопланетянин остановился чётко у точки удара и ринулся назад. Первые удары не попали по нему. Он сразу отбросил одного из солдат. На второго накатился каплей и прошёлся по нему. Броня бойца сразу поразовела. Руф ждал, пока Симон замахнётся со всей яростью. Скитальец повернулся в сторону капитана. Руф ударил. Янтарная красная полоска появилась на чёрной спине его жены. Из нее вышел новый отросток и откинул Рува назад. Скиталец превратился в каплю и скатывался к упавшему солдату. Симонс помогал встать другому. Его броня уже практически расплавилась. Солдат внизу оклемался и гнал скитальца опять к вершине холма. Около Рува упал первый из них. Симмонс не смог его удержать, и тело упало с расщепленной головой. Броня солдата уже разобила. Рув Симмонсом ударили в унисон. В этот раз скиталец увернулся, но сзади, пока прибил уже третий солдат. Ещё чуть-чуть. Вдруг скиталец расплылся в ложе и ринулся на капитана. Майор успел перепрыгнуть, встал к спине третьего солдата. Они вместе били по ложе, двигая её к вершине. Руф ринулся вперёд. Около Симмонса упал второй солдат. Скиталец медленно катился к капле к Он опять начал превращаться в человека. Майор руками в истерике бил скитальца. Подгонял его к рову. Вот она, точка выброса. Рука Симонса начала растворяться в скитальца, поглощаясь его спиной. Солдат кричал, но толкал инопланетянина вперёд. Удар. Майор ударил уцелевшей рукой в спину скительца. Удары. Симонс не сдавался до последнего. Его броня расщеплялась. Белая вспышка и пустота. В висках трещало. Рува отбросила на километр. Его протез расплавился. Броню прожигали остатки антиматерии. Он кое-как начал снимать ее. Сверху подлетал Лакус. Связи не было. Пилот спрыгнул и подбежал к Руву. Разорвал оставшиеся части розовой брони. Руф выбрался из плена и в первый раз попытался вдохнуть полной грудью. Холма не стало. К ядру земли прорывалась антиматерия. Они с пилотом пошли к трапу. Капитан хромал, но шел. Боль разрывала тело. Руф посмотрел на пейзаж планеты. Скорее всего, антиматерия доберётся до ядра, и через час планета взорвётся. Вдруг справа он услышал стоны. К ним хромал Симонс. На его лице было месиво. Нос отсутствовал напрочь. Руки полностью расщепились. Он был практически голый, а шмётки брони выгорели. «Майор». Капитану было нечего сказать. Он просто проводил солдата взглядом вглубь корабля. На орбите Руф связался со станцией. Кадмус уже понимал, что нужно всех эвакуировать. тера скоро взорвется. Начался исход. Люди спешно забирались в шаттлы, спешили домой, на землю. Руф сидел в центре корабля. Он обмазывал себя наногелем, зализывая раны. Лакус на автопилоте стремился к земле. «Ещё чуть-чуть, и он всё расскажет своим детям». Пилот вышел из рубки со словами «Капитан, нужно помочь Симонсу». «Нужно». Руву почему-то трудно было смотреть в единственный глаз майора. Солдат никогда не будет прежним. «Он ещё жив. Может ходить». «Да, у него шок. Мячится по каюте и вопит». «Готовь на нагель». Пилот ушёл в медотсек. «Симонс!» — еще раз крикнул Руф. Из каюты медленно вышел майор, уничтоженный, но почему-то живой. Он подошел к столу Рува, повернулся и пошел обратно. Дошел до конца корабля и вернулся. «Симонс, успокойся! Все закончилось!» Симонс подошел к Руву и пошел обратно. «Симонс!» Майор подошел к Руву и пошел обратно. Руф улыбнулся, когда увидел черный глаз китальца. Его вторая рука начинала расщепляться. Альберту захотелось произнести имена своих детей, но он почему-то не смог вспомнить их перед смертью. Последнее, что он услышал, были слова скитальца. «Храм, земля, человечество». Конец.